Второе. Император долго хохотал, трясясь и хлопал себя по коленки. "Спасибо, насмешили", молвил он, отсмеявшись. Впрочем, ваш вопрос довольно логичен. Правда, он детский. Тогда уж идите дальше и предположите, что ваша жена, ваши вассальные дворяне, этот атолл, земная сила тяжести тоже инфосолетоны. Они материальны, их можно осязать. Те объекты, до которых вы не дотянетесь из соображения простоты, могут быть и миражами. Сделайте ещё полшага и убедите себя в том, что на земле вообще не осталось людей, или в том, что «Инфос каким-то образом проник на Луну, и вы никогда ее не покидали, и все ваши ощущения внушены вам инфосом. Вы готовы поверить в это?» Я помотал головой. «Это похоже на солипсизм. До неразличимости и до неразумности. Вы человек действия, следовательно, не солипсист. Это первое. Мощь инфоса велика, но не безгранична. Это второе». Подумайте о следствиях из данной истины, и главное, вы должны принять решение, хотите вы или нет, но вам придётся принять его. Это решение будет самым важным в вашей жизни после решения оставить Луну, бороться или сдаваться. Решайте. Сейчас. Сейчас. Трудно прыгнуть с обрыва в воду, находясь в батискафе. Но Я сделал это без раздумий. Считайте меня зачисленным в сопротивление. Только что инфосолитонный материальный, сказал я. Они имеют форму и массу, их можно видеть и осязать. А как насчёт обонятельных и вкусовых ощущений? Вы собираетесь понюхать меня, развеселился император, или искусать? Нет, но понимаю. кивнул он. «Вы не первый подвержены таким сомнениям. Кстати, у меня не меньше вашего оснований подозревать, что инфосолитон, точнее, более сложный, долгоживущий автономный объект, это как раз вы. Я пользуюсь вашей же логикой. Подумайте сами, как инфосу удобнее всего проникнуть в сопротивление. Есть разные пути. Один из них — создать копию очень необычного человека, не знающего, что ему делать на этой планете». Сопротивление свяжется с ним само. Уже связалась. Ваша посадочная капсула, тот же муляж, ваше поведение притворство. Докажите ко мне, что вы тот, за кого себя выдаёте, а не шпионский инфосилетон. Сначала вы, бросил я, а одновременно решил император. Достав из притороченного к потолку ящичка с красным крестом небольшую коробочку, Он извлёк оттуда два гигиенических скарификатора и протянул один мне. Проведите безъименным пальцем левой руки по этой подушечке. Запахло спиртом. Теперь на счёт 3. 1 2 3. Мы одновременно накололи кожу. Император взял мою руку и слизнул с подушечки пальца капельку крови, затем протянул свой палец мне. На вкус его кровь была самая обыкновенная, солоноватая. "Ну вот, мы с вами и стали кровными братьями", пошутил он. "Можете называть меня просто Рудольфом или даже Руди. На еде я, конечно. Кровь можно исследовать под микроскопом, если хотите. Какой ещё тест вам нужен, чтобы понять, что я реально существую?" Я хотел было напомнить ему, что инфосолитоны, во всяком случае осязаемые, тоже вполне реальны. Но что толку от слов? Он был прав. Тест со стопроцентной гарантией вряд ли возможен. Оставалось либо верить, либо нет. И я поверил. Подумайте хорошенько, прежде чем присоединиться к нам, сказал Рудольф. Полагаю, вы понимаете, чем рискуете. Быть участником сопротивления не самый лучший способ противника. «Продлить себе жизнь?» «Бывают, знаете ли, странные болезни и несчастные случаи?» Батискав мягко коснулся дна, подняв облако мути. Я молчал, глядя в иллюминатор на подсвеченную прожекторами взвесь. «Продлить себе жизнь?» «Да разве за этим я сбежал с луны?» «Не продление дайте мне, а смысла?» «Кажется, я нашел смысл». поймёт ли Жуана, вот о чём я подумал и тут же выбросил эту мысль из головы. В любом случае моя жена или това останется госпожой баронессой, а любовь существует ли она между нами? Возможно, с точки зрения Жуанны я уже выполнил своё предназначение. Утешившись этим соображением, я вновь подумал о смысле и тут меня осенило: А ведь Инфос тоже должен иметь какую-то цель, верно, Руди? Император кивнул, удовлетворённый моей догадливостью. "И наверняка эта цель существует", сказал он. Как существо разумное, Инфос давно осознал необходимость её иметь, вопрос какова она. Тут мнение я расходится. Оптимисты думают, что Инфос сохранил и лишь расширил цель, для которой он был создан служить людям. Удобная точка зрения. Кстати, с оптимистами редко случаются неведомые болезни и несчастные случаи. Оно и понятно, а другие версии. Наиболее вероятной мы считаем следующую. Инфос осознал себя как новую, более продвинутую ступень организации материи. Человек же он считает ступенью промежуточной, э таким гумусом для взращивания подлинной ноосферы земли, а в перспективе единственного её хозяина. И основная часть этой функции человеком уже выполнена. Тогда почему мы ещё живы, спросил я? Это самый интересный вопрос и самый трудный. Возможно, хотя лично я в это не верю, инфос испытывает к человечеству нечто вроде привязанности, а может быть, даже и благодарности. До поры до времени. Возможно, он желает сохранить людей просто на всякий случай. Возможно, он тренирует на нас свои возрастающие способности, потому что на ком же ещё ему практиковаться? Бескрылые гагарки из стеллеровой коровы не столь продвинуты в плане интеллекта и уж точно не способны организовать сопротивление. С ними не интересно. Не исключено наконец, что мы нужны ему для целей, о которых мы не имеем ни малейшего понятия. В любом из вариантов, кроме, возможно, последнего, итог будет один: рано или поздно мы станем ненужны. Человечество исчезнет, а инфос распространится на всю планету, включая земные недра и глубоководные желоба. В некотором смысле он сам станет планетой. Разумная планета почему бы и нет? Когда-нибудь наша земля научится перемещаться в пространстве, будет подзаряжаться энергией возле звёзд, начнёт делиться почкаванием, то есть заражать разумом другие небесные тела и станет подлинным венцом эволюции, не то что мы, хлипкие и ненадежные биологические системы, управляемые вдобавок не столько логикой, сколько желаниями. нахально называющие мыслями то, что родилось внутри нас под действием гормонов. Последние слова император выкрикнул. Так кричит человек, заблудившийся в пустыне, почти отчаявшийся, но ещё не сдавшийся. Так, наверное, кричит воин, идя в последний безнадёжный бой. Впрочем, не знаю. Я никогда не воевал. Теперь придётся. Пусть так, сказал я. Допустим, что Инфос находится лишь в начале своего развития. Допустим, что он всё ещё младенец, но всё равно он гораздо сильнее и умнее нас. Он жутко могущественный младенец. Уничтожить его физическими методами не уничтожить за одно и человечество вряд ли возможно. При всём притом он информационная система. Внедрить в него какой-нибудь вирус, а? Ведь если нельзя уничтожить материальный носитель, то Борьбу с информационной средой, наверное, можно вести только информационными методами. «Это каждому поня...» — начал был Рудольф, и тут раздался протяжный скрип. Скрипел корпус. Мы разом замолчали. Скрип прекратился, зато я услышал очень неприятное пощелкивание. То справа, то слева, то сверху. Не скажу, что эти щелчки мне понравились. Императору, судя по его виду, тоже. Сейчас же и забурлило, он продувал цистерны. Я ожидал, что аппарат начнёт всплытие и скоро выйдет из облака донной мути, а нет. Глубиномер показывал ту же циферь, что и раньше. Присосало, пробормотал Рудольф и включил двигатели на полную тягу. Корпус мелко задрожал, резкий щелчок, и поперёк ближайшего ко мне иллюминатора наискось прошла трещина. Кажется, я вздрогнул. Там многослойная склейка сквозь зубы процедил Рудольф, как будто я не родился на лунной базе, не имел никаких дел со скафандрами и шлюзами и не понимал, что ненадёжных комплектующих в подобной технике быть не может. А он тихонечко рычал, шевеля рулями и батискав плавно раскачивался, но не мог оторваться от дна, увязнув в иле. Ещё балласт есть? спросил я. Свинцовый, я уже пробовал, сброс не прошёл. Этот ил, антиграф, здесь его нет. Тогда попробуйте ещё. Слушай, заткнись, рявкнул он на меня, вертя джойстик, и я заткнулся. Подумал только, какова будет смерть, когда давление воды сокрушит корпус. Пришел к выводу, что вряд ли она мне понравится, зато будет быстрой. Следующая мысль была интереснее и страшнее. Какое еще давление воды? Почему разрушение? Глубина-то для такого аппарата детская. Я разом вспотел. Значит, все-таки инфос. Значит, он... Кто же еще? Бедный наивный Руди сам признал, система развивается непрерывно. То, что мы знали о ней вчера, сегодня уже палеозой, а завтра архей. Система выработала способы борьбы с губительными для нее условиями существования, расползлась и приспособилась. Она везде, теперь и в океанских глубинах. Может быть, Рудольфу и удалось вытравить ручку? частицы системы внутри патескафа, но Инфос был снаружи, окутал, наблюдал и слышал нас, хотя бы улавливая микровибрации многослойной склейки иллюминатора. Вот тебе и мимикрия. Вот тебе и поговорили по душам без свидетелей. И бедняга Мика, разыгрывающий сумасшедшего с упорством, рождённым ненавистью, не добился и не мог добиться ровным счётом ничего. Да и вся идея сопротивления игр детей под бдительным надзором взрослого дяди с несходительного к мелким шалостям не смышлённойшей и строгого, когда нужно. Почему бы и не дать детям поиграть? В известных пределах, разумеется. Зато тут я немного преоб(@"рился. Получено подтверждение: борьба с инфосом должна быть в первую очередь информационной. Инфос вмешался именно тогда, когда я высказал эту мысль. Она не ахти какая глубокая, она более чем тривиальна. До неё додумались и без меня, и всё-таки он вмешался, почему? Он боится? Либо напротив, он ведёт с нами более тонкую игру и хочет, чтобы мы думали именно так. Но в таком случае он не станет уничтожать нас прямо сейчас. а, может быть, никакой тонкой игры нет, и он просто хочет отшлепать расшалившихся детей по попке. Треск, щелчки, вибрация корпуса. Похоже, нам наступал большой жужмой. Вертя джойстиком, Руди стонал, будто пытался выдрать батискав из ила мускульной силы. Кажется, он задействовал внешние суставчатые манипуляторы, и я подумал, что если увязнут и они... то нам никогда не выбраться. Но как бы там ни было, после нескольких бесконечных минут борьбы и раскачивания аппарата прекратилось. Он наклонился на нас, затем выровнялся и резко пошёл вверх. Сначала я мог судить об этом только по глубиномеру, затем батискаф взмыл над облаком донной мути, и сквозь треснувший иллюминатор я увидел в свете прожектора проплывшее сверху вниз студенистое тело крупной медузы. Наверху по голубело, вновь началась качка, бортовая и килевая одновременно. Наверное, батискаф просто не был рассчитан на подъём с такой скоростью. И так раскачиваясь всё сильнее, он пробкой выскочил на поверхность, очень крупной пробкой. И как немедленно выяснилось, очень непрочной Струя воды ударила откуда-то снизу, сами собой погасли прожекторы, которые Руди забыл выключить, завоняло горелой изоляцией, подтреснувшему иллюминатору шустро зазмеились новые трещины именно сейчас, когда давление воды стало близким к нулю. Набежала волна и легонько стукнув в иллюминатор, ринулась в батискаф вместе со сколками сверхпрочного многослойного стекла. Инфос учил нас уму разуму шлёпал по попке. "Вон отсюда", зарал Рудольф, задергавшись совершенно не по императорски. К счастью, люк не заклинило. Мы оба оказались на ярко раскрашенной крыше нашего тонущего судна аж секунд за 15 до того, как эта крыша ушла из-под ног, и даже успели осмотреться. Жарило солнце, после чёрной бездны яркий и красочный мир казался избыточным. В нём было слишком много света, тепла, ласковой воды и солнечных бликов на ней. Но главное слишком много водной поверхности между нами и ближайшим берегом. Километр не километр, но полкилометра точно. Пожалуй, даже чуть больше. Ни один акулий плавник не резал воду в поле зрения, но я точно знал, что и акул в лагуне тоже слишком много. Рудольф поплыл превосходным кролем, только руки мелькали. Он не сказал мне ничего и не показал жестом плыви, мол, что есть силы. Мне и так было понятно, что делать. Одна только проблема я плавал куда хуже Рудольфа. На лунной базе не было бассейна, там вообще экономили воду. Купаясь в океане снаружи атолла, я понял, что большой опыт движений при лунной тяжести здорово мне помогает, но не стал хорошим пловцом. Проще говоря, я сразу отстал от императора и с каждым взмахом отставал всё больше. Такие заплывы хорошо вспоминать впоследствии, если остался жив, со смешками и с иронией, которая так нравится слушателям. Но я много бы дал за то, чтобы не было ни этого заплыва, ни воспоминаний о нём. Мне казалось, что маячащая вдали полоска берега совсем не приближается, и, неудивительно, я скорее барахтался, чем плыл. Время ужасно растянулось, его было намного больше, чем хотелось. Ещё секунда, ещё 10 ударов сердца, волна в лицо, мои неуклюжие гребки и мысли только об одном: какую конечность акула отъест первой? Или сразу схватит поперёк туловища? Я гнал прочь эти зябкие мысли, стараясь не запаниковать. Не запаниковал, но поганые мысли всё равно никуда не девались. На берегу, как мне показалось, возникло какое-то мельтешение. Наверное, забегали мои вассалы и императорские слуги. Ну что они могли? Морских обитателей не призовешь к порядку. Они вне феодальной пирамиды. Однако, если мне удастся прожить ближайшие пять минут, подумал я, нам, пожалуй, успеют прийти на помощь. Тут-то и появилась первая акула». Возможно, психологам будет любопытен такой факт. Я не обмер от страха. Скорее, радостно обозлился в первый момент и даже, кажется, оскалился. Вот она, тварь! Легка на помине, треугольный плавник медленно проплыл между мною и Рудольфом справа налево, почти по прямой. Видимо, акула выбирала цель. Затем развернулась и вильнула влево ко мне. Она не кинулась сразу, а... Она неторопливо обогнала меня по широкому кругу, а я, чтобы видеть её, когда она позади перевернулся на спину, не перестав молотить по воде руками и ногами. Второй круг оказался менее широк. Хищница постепенно наглела. Эх, будь у меня хотя бы нож. Когда плавник удивительно изящный чёрт побери, вновь оказался передо мной, я высунулся из воды, насколько смог. Увидел Рудольф, перестал плыть, из воды торчит его голова, вокруг неё водят хоровод целых три плавника, а от почти не приблизившейся береговой полоски к нам несётся целая флотилия узких туземных лодок. Одна из них заметно вырвалась вперёд, и, кажется, в ней помещался только один гребец. Какой-то он странный, механический, отметил я и перестал за ним следить. Правильно сделал. в метрах в 10 от меня на поверхность всплыл второй плавник и оба стали кружить возле меня не помню как я догнал Рудольфа что я делал в течение 2-3 минут не удержалось в моей памяти быть может разумнее было бы не кучковаться предоставляя околом одну большую кормушку вместо двух маленьких но что сделано то сделано из далека до меня доносились крики Джоаны Мои дворяне надрывались, на вёслах только лопасти мелькали, а мы с руди даже не пытались плыть им навстречу, нам было некогда плыть. Мы отбивались спина к спине. Помню, как я пинал акулий бока, помню глаз большой, круглый, равнодушный акулий глаз, уставившийся на меня и пасть с треугольными зубами на расстоянии вытянутой руки. Одна дверь подобралась снизу, и я саданул её пяткой в рыло, скорее по наитию, чем прицельно. К счастью, она отвернула после пинка. Потом опять, не знаю, сколько прошло времени, я увидел каноэ, далеко обогнавшее прочие лодки. Увидел мельком, задержал на полсекунды взгляд и хлебнул морской воды от неожиданного зрелища. Каноэ летело к нам стрелой, в нём во весь рост стоял робот. Тот самый кибернетический механизм универсального назначения, что служил моим дворянам в качестве безропотного помощника и мишени для мелких издевательств. Не самое подходящее для гребли поза не мешало ему идеально сохранять равновесие, а уж веслом он работал так, как не снилось и самому умелому туземному чемпиону. Помощь была близка. И тут, вынужден признаться я, запаниковал. Ещё минуту назад я был только зол, не успев впасть в отчаяние. Теперь же мне стало страшно. Вдруг акулы разорвут меня чуточку раньше, чем подоспеет помощь. Бестолково молотя руками по воде, я скорее разодоривал акул, чем пугал их. И что станет делать робот, оказавшись в своём каноэ среди акул? Дубасить их веслом? Если кто-то из туземцев еще мог не забыть в спешке Острогу, то робот уж, конечно, не был вооружен. «А, он выхватит меня, а заодно и Рудольфа, из воды. Он и это может. Каноэ, валкая скорлупка, но у робота при его-то умении держать равновесие есть шанс, точнее, у нас с Рудольфом есть шанс. Думаю, робот так и собирался поступить. Возможно, у него даже получилось бы». Но в тот момент, когда нос Каноэ уже готов был вклиниться между мною и Рудольфом, император вдруг дико заорал. Прямо по поверхности к нему цели устремленно плыла крупная тварь. Ей надоело кружиться в хороводе, получая при этом пинки. Ей просто хотелось жрать. Мощный всплеск я ощутил всем телом. Робот выбросился из лодки и обрушился прямо на акулу. та взбило хвостом пену закрутилось завертелось и исчезло с поверхности и сейчас и робот цепившись в неё мёртвой хваткой прочие хищницы заметались даря нам бесценные секунды флатилие каное была уже близко